Зарубежной историографии наиболее серьезное научное значение имеют труды историков Польши и ГДР, посвященные изучению экономических и политических связей России с соседними странами в XVI веке. Примечание подробнее смотрите в Зимин АА. Апричние на странице 47, 48. Конец примечания. Интересными представляются работы буржуазных исследователей по истории внешней политики и торговли России в XVI веке. Примечание. Подробный обзор смотрите в следующих статьях. Хорошкевич А.Л. Внешняя торговля Руси 14-16 веков в освещении современной буржуазной историографии. Вопросы истории 1962 год, номер 2. Фейгина, С.А. По страницам зарубежных исследований внешней политики России в 16-17 веках. Вопросы истории 1955 год, номер 12. Конец примечания. Истории общественной мысли Примечание. Нора Рендерс. The Shaping of on and Иван Грозный, Копенгаген, 1964 год. Конец примечания. А также Источниковеческие статьи. Примечание. Наиболее важное значение имеют здесь работы кембриджского ученого Андреева, подробно разобранные нами ниже. Конец примечания. К различным направлениям буржуазной историографии дореволюционной России примыкают работы Сухотина Л.М., Ельяшевича В.Б. и Пушкарева С.Г. Примечание. Смотрите, Зимин, Апричнина, страницы 48-54, Данилова, ЛВ, Русское централизованное государство в освещении буржуазных историков США, в сборнике Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. Москва, Академия наук СССР, 1962 год, страницы 263-265, конец примечания. Сухотин, Л.М., опубликовавший в 30-х годах ряд работ по истории опричнины, оспаривал концепцию Платонова С.Ф., и утверждал, что в опричнене не было государственного смысла Примечание Сухотин Л.М. К пересмотру вопроса об опричнене, том 1, Белград, 1931 год, страницы 1, 23, тома 2, 4, Белград, 1935 год, страницы 35 -я, 67 -я. тома 7 8 Белград 1940 год страница 125 -я, 200 -я. Сухотин ЛМ Еще к вопросу об опричнине первое опричнина в русской историографии второе против отвода иностранцев и Курбского юбилейный сборник Русского археологического общества в Югославии, Белград, 1936 год, страницы 265-289, Сухотин, Л.М., Иван Грозный до начала опричнены. сборник Русского археологического общества в Югославии, том 3, Белград, 1940 год, Страницы 67 сотая Сухотин Л.М. Список опричников. Новик Выпуск 3 Нью-Йорк, 1940 год. Конец примечания. Пушкарев С.Г. Видел в опричнине главным образом вакханалию убийств и грабежа и отрицал за ней всякое историческое значение. Примечание. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Нью-Йорк, 1953 год. Страницы 186-190. Конец примечания. Сторонником платоновской концепции выступил Ельяшевич В.Б. Примечание. Ельяшевич В.Б. История права по земельной собственности в России. Том 2. Париж. 1951 год. Конец примечания. Многие работы зарубежных буржуазных историков, посвященные Грозному, имеют популярный характер и не вносят ничего нового в историографию вопроса.